Вторая. Поле битвы без выстрелов. Лагерь шаенов у Слезного озера встретил Сергея напряженным молчанием. Весть об украденной корове и копье уже дошла сюда. Новые воины смотрели на него враждебно, их руки лежали на рукоятках ножей. Идущий по ветру вышел из своего типи с лицом, похожим на гранитную маску. «Видящий правду пришел». Сказал старейшина без приветствия. «Твои белые братья говорят, что мы воры. Что принесешь ты? Еще один нож для наших спин». Сергей, не слезая с лошади, поднял руки, показывая, что не пусты. «Я принес правду. Правду, которую уже видел однажды. Это все ложь. Ловушка. Не вы украли скотину, и не ковбои Клейтона хотят войны. Это делают другие». «Люди с Востока, которые хотят забрать нашу землю. Они сеют раздор, чтобы пожарами очистить поле для своих железных дорог». Он говорил горячо, приводя доводы, про неестественно оставленное копье, про то, как геодезисты появились сразу после его отказа в Вандербильту, про то, как похожа эта провокация на прошлую с охотниками. Он видел, как в глазах старейшины гаснет гнев, и загорается холодная, понимающая ярость. «Змея, которая кусает из темноты», — пробормотал идущий по ветру. «Но мои молодые орлы уже расправили крылья. Они говорят, раз нас обвиняют в краже, мы возьмем свою долю по-настоящему или прольем кровь тех, кто бросает нам вызов». «Если вы ударите, вы сыграете им на руку», — воскликнул Сергей. «Солдаты из форта будут ждать повода, и тогда они раздавят ваше поселение, а земля достанется Вандербильту. Прошу вас, доверьтесь мне еще раз. Дайте мне и Клейту на время, мы найдем настоящих виновных. А вашим воинам...» Он сделал паузу, ища слова. «Пусть лучшие охотники следят за границами. Не для войны» для защиты, чтобы поймать следующих воров с поличным. Это был тонкий баланс на грани. Просить воинственный народ бездействовать — оскорбление, но просить защищать свою землю и себя от скрытых врагов — дело чести. Идущий по ветру долго молчал, глядя на дымок, поднимающийся над типом. «Одна луна», — наконец сказал он, — «мы дадим тебе время одной луны». Наши охотники будут как тени ждать на границе. Но если до того, как луна станет новой, правда не будет явлена всем, или если белые снова придут с оружием, ветер войны завоет в этой долине, и мы уже не будем слушать слов. Это было максимальное, на что Сергей мог рассчитывать. Один месяц, четыре недели, чтобы раскрыть заговор и вытащить на свет кукловодов. Тем временем Луис выследил геодезистов до их первого лагеря и обнаружил кое-что интересное. Старший инженер по ночам тайно встречался не с каким-то агентом Вандербильта, а с человеком в хорошо сшитом, но пыльном костюме, который приезжал из Оуктауна. Луису удалось подобраться близко и услышать обрывки фраз. «Акции. Земли должны быть чистыми от претензий. Шериф получил свое». Значит, шериф Оуктауна был куплен. Это объясняло анонимное письмо и его бездействие. Клейтон вернулся из форта с неутешительными новостями. Командование заняло нейтральную позицию. Если нет открытого конфликта, армия не вмешивается в земельные споры. Но капитан Донован, помня прошлые заслуги Сергея, шепнул Клейтону на прощание. Если найдете конкретные доказательства подлогой коррупции, привозите. Мы не можем действовать по слухам, но на факты реагировать обязаны. Хэнк же проделал титаническую работу. В салонах и на постоялых дворах он, опираясь на свой авторитет сторожила, громил слухи, называя их брехней жадных восточных ворон. Он напоминал людям, что сделал для них Джек Смит, как помогал Клейтон. Ему удалось склонить на их сторону большинство мелких фермеров. Они тоже боялись прихода большой компании, которая скупит или просто отберет их земли. Сергей понял, что им нужен козырной туз. Не просто опровержение. Им нужно поймать провокатора с поличным и связать их с геодезистами и коррумпированным шерифом. Он разработал план, рискованный, но единственно возможный. Они знали, что провокация удалась, и те, кто ее устроил, попробуют еще раз, чтобы окончательно взорвать ситуацию. Значит, нужно было подставить свою приманку. Сергей и Клейтон тайно перегнали небольшое стадо самых ценных бычков на изолированное пастбище. Как раз на спорной границе. Но сделали это так, чтобы об этом проговорились в салуне специально подосланные люди. Два бывших шахтера, верных Сергею. Одновременно Луис и лучшие охотники шаянов залегли в засаде вокруг этого пастбища, замаскировавшись так, что их не смог бы найти даже свой. Ожидание было мучительным, но расчет Сергея оправдался. На третью ночь, когда луна была скрыта облаками, к пастбищу осторожно подкрались четыре человека. Конечно же не индейцы, а белые в темной одежде с отравленными дротиками, чтобы усыпить бычков, а не зарезать, создавая видимость кражи. Они действовали тихо и профессионально, но они успели сделать и пары шагов по направлению к стаду, как из темноты без единого крика на них набросились тени. Это были не ковбои Клейтона, это были молодые шаенские охотники, обученные брать добычу бесшумно. Провокаторов скрутили, заткнули рты и связали, прежде чем те поняли, что происходит. В это же время вторая группа, Джесс и несколько самых надежных ковбоев, следившая за геодезистами, увидела, как к их лагерю подъехал тот самый человек в костюме из Оуктауна. Они не стали их трогать, они стали выжидать. На рассвете в доме Смитов собрался весь совет. Привезли пленных провокаторов. Ими оказались наемные главорезы из соседней территории, не связанные напрямую с Вандербильтом, но нанятые через цепочку посредников. Под угрозой быть выданными разъяренным Шаеном, что было равносильно смертному приговору, один из них сломался и рассказал всю правду. Их нанял юрист по имени Фелпс, представитель земельного спекулянта, который скупал права на землю по дешевке, а потом перепродавал их железнодорожным компаниям. Шериф Оуктауна был в доле, а геодезисты работали по заказу того же спекулянта, прикрываясь именем Вандербильта. Теперь у них были живые свидетели и признания, но этого было мало против денег и влияния, нужен был публичный разгром. Клейтон, собрав всех соседей фермеров и ковбоев, двинулся к лагерю геодезистов. Сергей и идущий по ветру с отрядом воинов подъехали с другой стороны. Они окружили лагерь не как враги, а как законные хозяева земли, предъявляющие претензии. Было жаркое утро. Геодезисты и юрист Фелпс, увидев вооруженную толпу белых и индейцев вместе, остолбенели. Клейтон выступил вперед, держа в руках письменные показания пойманных головорезов. «Фелпс, мы знаем о ваших сделках, о поджогах, провокациях!» Подкупи Шерифа. У нас есть свидетели, и мы сейчас все едем в форт Ларами. А вы либо убираетесь с нашей земли сегодня, либо предстанете перед военным трибуналом за подстрекательство к бунту и мошенничество. Фелпс, резко побледневший, пытался блефовать, ссылаясь на законы, на разрешение. Но когда идущий по ветру молча вывел вперед связанных провокаторов, А Луис указал на юриста, как на их ночного гостя, и его уверенность рухнула. Он понял, что игра проиграна. Публично, при множестве свидетелей, его схема раскрыта, и даже купленный шериф не смог бы это замять. «Вы... вы не понимаете, с кем связались?» Прошипел он. «Мы понимаем, что мы хозяева здесь», — громко сказал Сергей, так, чтобы услышали все. И мы защищаем свой дом от бандитов, от мошенников, от кого угодно. Советуем передать вашему боссу, эта земля занята, и мы за нее постоим». Геодезисты и Фелп спешно свернули лагерь и уехали под унизительные насмешки ковбоев и молчаливые, тяжелые взгляды шаенов. «Это была победа, не военная, а именно гражданская». Они отстояли свою землю и свой мир без единого выстрела, силой правды, сплоченности общины и стратегии. Вечером того же дня капитан Донован с небольшим отрядом прибыл в долину, получив срочное донесение от Клейтона. Выслушав все и допросив пленных, он арестовал шерифа Оуктауна за коррупцию и соучастие. Земельная афера окончательно рухнула. Идущий по ветру, перед тем, как увести своих воинов домой, подошел к Сергею. «Одна луна еще не прошла, а правда уже ясна, как день. Ты снова сберег мир, видящий правду. Наш союз крепче скалы, и пусть все видят. Те, кто сеет ветер между нами, пожнут бурю от нас обоих». Долина Смита выстояла не только физически. Она выстояла как идея. Как доказательство, что на Диком Западе можно строить не только ранчо, но и сообщество. Сообщество, где ценят не только силу кольта, но и силу слова, верности и общего дела. Сергей стоял на веранде, обняв Клэр. Они смотрели, как закат окрашивает их землю в золото и пурпур. «Ну что?» – сказала она, улыбаясь. «Похоже, наше приключение в политике закончилось». «Нет!» Задумчиво ответил Сергей. Оно так началось. Теперь мы с тобой не просто семья. Мы часть чего-то большего, и за это тоже придется отвечать. Но в его голосе не было страха. Была уверенность. Уверенность человека, который нашел свое место в мире и готов защищать его любой ценой. Даже если для этого иногда приходится становиться не только кузнецом и мужем, но и дипломатом, и стратегом и лидерам.